Глава восьмая, двадцать третье декабря, деревня Ясная. Ваше светлейшество, господин канцлер Его Величества, короля Фейерманта, дорогой и любезный Кай Ристер, крестный. Как и обещал, продолжаю свой рассказ о событиях невольным свидетелем и участником которых я оказался. Моё физическое состояние значительно улучшилось, чего нельзя сказать о состоянии душевном. Боль от утраты моей милой невесты не проходит, а наоборот становится сильнее. Целыми днями я только и размышляю о том, где я допустил роковую ошибку, которая в итоге привела к гибели Анны, и прихожу к выводу, что фатальное решение было принято именно здесь, в деревенском трактире. Еще тогда интуиция подсказывала, что обстоятельства нежеланной встречи с Онуром в Большой Сове были подстроены, а его настойчивое желание сопровождать нас в поездке не сулило ничего хорошего. Но меня ввел в заблуждение предъявленный им королевский перстень, знак власти его величества. Ничего не оставалось, как подчиниться его указаниям. Хотя все мое существо восставало против такого положения дел. Сейчас я не исключаю того, что перстень был добыт обманным путем, но не располагаю никакими доказательствами этого, кроме устойчивого внутреннего убеждения в злом умысле Онура и его сестры. Не знаю, раскрыта ли в Вейн-парке истинная сущность гостей, скрывавшихся доселе под масками врачевателей, но то, что мне удалось узнать, приводит к мысли о серьезной опасности, нависшей над всем королевством. События, к которым мы с вами, дорогой крестный, имели непосредственное отношение, а именно взрыв обломков великой скалы и приход большой воды — имели еще одно последствие, которое мы едва ли могли предугадать. Речь идет о затоплении целой страны, подземного царства, расположенного глубоко под безымянным королевством в огромной пещере. Полагаю, ваше светлейшество, что о существовании этого государства вам ничего не было известно, как и мне ранее, поскольку его народ жил скрытно, предпочитая оставлять в тайне свое существование. Вынужденные торговые контакты велись только с пейродом и, очевидно, также не подлежали разглашению по обоюдной договоренности сторон. С приходом большой воды под землей произошла ужасная трагедия. Большая часть населения погибла, жалкие остатки были вынуждены искать спасения наверху. Выжившие под предводительством княгини и ее брата пять лет скитались по безымянному королевству, пока не нашли пристанище во дворе короля ферманта И, как вы, должно быть, уже догадались, речь идет об Ачуре и Онуре и их людях. Мне удалось узнать, что истинной целью путешествия Онура является спуск в затопленную пещеру, для чего он обзавелся компанией весьма сомнительных людей. Княжич утверждает, что при помощи некой жрицы пробудит таинственный источник силы, который позволит возродить жизнь под землей, и скитальцы смогут вернуться в родные места». Но все та же интуиция, к голосу которой отныне я намерен прислушиваться, настойчиво твердит мне, что настоящие цели княжича и его сестры далеко не так благородны. Подлинные возможности пресловутого источника мне неизвестны. Но я опасаюсь, что полученная сила может вызвать в чужаках опасное желание требовать возмещения ущерба, причиненного им большой водой, вплоть до постановки самых радикальных условий. Тем тревожнее мне становится, дорогой крестный, за жизнь и благополучие его величества, короля Фейерманта и его прекрасной супруги. На этом прощаюсь, надеюсь, что до скорой встречи. Любящий вас Никлаус Аллен.